Умение слушать. Я искренне выразил сожаление по поводу прерванной беседы. Разъяснения сеньора Лауры придали мне сил. Лизия с очень довольным видом вошел в дом. «Привет, еще не ушли?» — спросил он, улыбаясь. И пока молодежь прощалась, он заботливо пригласил меня. «Пойдемте в сад. Вы еще не видели Луну отсюда?» Хозяйка дома подключилась к разговору с дочерьми, в то время как мы с Лизиасом направлялись в сад. Зрелище было потрясающим. Привыкший к нахождению в госпитале среди больших деревьев, я еще не знал той чудесной картины, которая предстает перед глазами ясной ночью там за обширными ставнями Министерства помощи. Чудесной красоты глицинии украшали пейзаж. Белоснежная ирица с синеватым оттенком в глубине цветка источали утонченный аромат. Я глубоко дышал, чувствуя, как волны новой энергии проникли в само мое существо. Вдалеке башни правления демонстрировали прекрасную игру света. Ослепленной красотой, я просто не мог выразить свои впечатления. Стараясь выразить восхищение, которое охватило всю мою душу, я взволнованно сказал. Никогда не чувствовал такой покой. «Какая ночь!» Лизия улыбнулся и ответил. «Между всеми уравновешенными жителями колонии существует договоренность не выражать мысли, противоречащие добру. В настоящее время усилия большинства направлены на практически непрерывную молитву. Отсюда рождаются вибрации покоя, которые мы испытываем». После невероятного восхищения от наблюдения этой чудесной картины, словно испив свет и спокойствие ночи, Мы возвратились в дом. Лизиас приблизился к небольшому устройству, расположенному в зале, которое было похоже на наши радиовещательные приемники. Мое любопытство обострилось до предела. Что же мы будем слушать? Послание с Земли? Пойдя навстречу моим вопросам, друг пояснил. Мы не услышим голоса Земли. Наши передачи основываются на вибрациях более тонких, чем вибрационные силы земной сферы. «Но нет ли средств, позволяющих получать земные трансляции?» – спросил я. «Без сомнения, в каждом из министерств для этого есть все необходимые материалы, но в домашней обстановке для нас гораздо большее значение имеет планирование необходимой службы, сообщение высших сфер и высшие знания». Замечание было справедливым, но все еще испытывая привязанность к земному дому, я внезапно спросил. «Неужели это так много?» Родственники, которые остались далеко. Наши родители, наши дети. Я ожидал этого вопроса. На земле наше восприятие бывает часто искажено. Гипертрофия чувства является общим злом почти всех нас. Там мы являемся старыми узниками нетерпимых условий. Мы зачастую изолируем себя рамками семьи и забываем об оставшихся обязательствах. Мы живем, отвлекаясь от истинных принципов братства. Мы рекомендуем эти принципы всему миру, но когда дело доходит до их применения, мы думаем лишь о самих себе. Здесь, в духовном мире, друг мой, перед нами предстоит другая сторона медали жизни. Необходимо излечить наши старые болезни и исцелить несправедливости. На заре колонии, насколько нам известно, все жилища были связаны с ядрами земной эволюции. Никто не мог вынести отсутствие новостей из семьи. Начиная с Министерства Возрождения и заканчивая Министерством Возвышения, все жили в постоянной нервной борьбе. Тревожные слухи мешали активности в целом. Но ровно два века тому назад один из великодушных министров Министерства Божественного Союза заставил правительство принять меры по улучшению ситуации. Бывший губернатор был, пожалуй, чересчур терпимым. Заблудшая доброта вызывает лишь недисциплинированность и грехопадение. И время от времени новости о дорогих близких, находящихся на земле, приводили многие семьи в бегство. Истинными общественными бедствиями становились коллективные катастрофы, происходящие на земле, когда они интересовали отдельных обитателей нашего дома. Согласно архиву, город больше походил на один из регионов преддверия, а не на область, предназначенную для исправления и обучения. Под защитой Министерства Божественного Союза губернатор запретил широко распространенный взаимный обмен. Была борьба. Но великодушный министр воспользовался учением Иисуса, который призвал умершим похоронить своих мертвецов. И нововведение вскоре стало неоспоримым. Тем не менее, я возразил. Было бы интересно узнать новости о наших любимых временно находящихся на земле. Не придало ли бы это нашей душе большее спокойствие? Лизиас, который стоял рядом с приемником, но не включал его, будто желая предоставить мне больше информации, добавил. Загляните внутрь себя, чтобы увидеть, стоит ли это делать. Готовы ли вы, например, к тому, чтобы сохранять необходимое душевное спокойствие и веру, и действовать в соответствии с божественными заветами, зная, что ваше любимое дитя было оклеветано? или же, наоборот, самой является клеветником. Если кто-то скажет вам сейчас, что одного из ваших единокровных братьев заключили в тюрьму как преступника, хватит ли у вас мужества, чтобы сохранить спокойствие? Я разочарованно улыбнулся. Мы не должны получать известия из нижних планов. Заботливо продолжила. За исключением случаев оказания справедливой помощи. Давайте сойдемся на том, что никакое существо не сможет оказать справедливую помощь, испытывая неустойчивость чувств и разума. Поэтому прежде чем вступить в контакт с родными, оставшимися на земле, необходимо получить надлежащую подготовку. Если новые контакты предполагают соответствующее поле духовной любви, то такой обмен был бы желателен. Но подавляющее большинство воплощенных не достигли еще этого и живут в безрассудстве и сумасшествии, подверженные высоким и низким флуктуациям материи. Несмотря на чувственные трудности, мы должны избегать попадания в круги низких вибраций. Однако, демонстрируя свое, свое нравие, я спросил. — Но, Лизиас, ведь ваш отец все еще воплощен на Земле. Неужели вам не было бы приятно пообщаться с ним? — Конечно, — ответил он любезно. Когда мы заслуживаем такое счастье, мы посещаем их в нашей новой форме, а также тогда, когда речь идет о каком-либо обмене между ними и нами. Однако мы не должны забывать о том, что мы существа, способные ошибаться. Нам необходимо обратиться в компетентные органы, дабы они определили возможность контакта или необходимые для его осуществления заслуги. Для этого у нас есть Министерство связи. Следует отметить, что из высших сфер с большой легкостью возможно спуститься в низшие. Однако существуют определенные законы, которые должны понимать те, кто находится в более низких сферах. Важно не только уметь говорить, но также важно уметь слушать. Наш дом пребывал в смятении, потому что не умел слушать, не мог с успехом оказывать помощь, и колония часто превращалась в поле беспорядка. Я замолчал перед лицом такого сильного аргумента. И пока пребывал в молчании, Лизиас открыл панель управления аппаратом, который находился перед нашими глазами, и включил его на прием. Удивительный призыв Из включенного приемника стала доноситься мягкая мелодия, охватывая нас своим гармоничным звучанием. На экране была видна фигура диктора, находящегося в рабочем кабинете. Спустя несколько мгновений она начала говорить. Радиостанция ПОЭ-102 из Маради. Мы продолжаем передавать зов колонии во благо мира на Земле. Мы призываем всех сочувствующих сотрудников объединить свои энергии в деле сохранения морального равновесия на Земле. Помогите нам все те, кто могут уступить часть своего рабочего времени в сферах, объединяющих темные силы преддверия с человеческим разумом. Черные фаланги неведения, разбросав зажигательные факелы войны в Азии, окружают европейские нации, толкая их к новым преступлениям. Наша колония, совместно с другими, которые посвящают себя ментальной и духовной гигиене в сферах, наиболее приближенной к земной поверхности, объявляют об этих движениях концентрированных сил зла, прося братского содействия и любой возможной помощи. Помните, что мир нуждается в трудящихся, защищающих его. Сотрудничайте с нами по мере своих сил. Для каждого найдется работа от сферы земли до наших дверей. Да благословит нас Господь! Голос затих, и вновь зазвучала божественная музыка. Это странное приглашение потрясло меня до глубины души. Лизиас пришел ко мне на помощь, объясняя. «Мы слушаем Морадио, старую колонию, посвященную праведной службе, тесно связанную с нижними зонами. Как вы знаете, мы находимся в августе 1939 года. Перенесенные вами личные страдания не дали времени задуматься о бедственном положении мира. Но я могу вас заверить, что народы планеты находятся на грани огромных сражений. «Что?» — спросил я в ужасе. «Неужели недостаточно крови было пролито в последней Великой войне?» Лизия улыбнулся, посмотрев на меня своими выразительными светлыми глазами, словно пытаясь молча выразить всю тяжесть человеческого существования. Первый раз мой друг мне не ответил. Его молчание сковало меня. Прежде всего я был поражен многочисленностью духовных служб, существующих в тех планах новой жизни, в которую меня приняли. Итак, существуют города, населенные великодушными духами, просящими помощи и содействия? Голос диктора приобрел интонацию настоящего сигнала бедствия. Я видел его удрученное лицо на телевизионном экране. В его беспокойных глазах была глубокая тревога. Что я могу сказать насчет языка? Я слышал, как он ясно и безошибочно разговаривал на португальском. Я пришел к выводу, что все духовные колонии соединены между собой вибрациями мысли. Так существуют ли большие затруднения во взаимном обмене? Видя мое смущение, Элизия сказал. Мы все еще очень далеки от идеальных сфер чистого разума. Так же, как и на Земле, те, которые достигли совершенного сходства между собой, могут обмениваться своими мыслями, несмотря на языковые барьеры. Но в целом мы еще не можем обходиться без языковой формы при выражении своих мыслей. Наше поле борьбы безмерно. Земное человечество, состоящее из миллионов существ, примыкает к невидимому человечеству планеты, которая составляет многие тысячи миллионов созданий. Следовательно, после смерти физического тела невозможно сразу достичь совершенных высших сфер. Национальное и лингвистическое наследие все еще продолжают существовать здесь, обуславливая психические границы. В самых различных областях нашей духовной деятельности существует множество духов, свободных от всех ограничений. Но необходимо признать, что общее правило заключается в следовании этим ограничениям. Ничто не может нарушить принцип последовательности в эволюционных законах. В этот момент музыка прервалась, и вновь зазвучал голос диктора. Радиостанция по С 102 из Марадии. Мы продолжаем вещать призыв колонии во благо мира на Земле. Тяжелые тучи сгустились в небе над Европой. Темные силы преддверия проникают повсюду, отвечая на ничтожные призывы людей. Множество преданных благодетелей самоотверженно трудятся в политических кабинетах ради международного согласия. Некоторые правительства чрезмерно централизованы и предлагают недостаточные возможности для духовного сотрудничества. Не имея уравновешенных органов власти и лишенные бесстрастных советов, эти страны направляются к войне огромных масштабов. Ах, мои любимые братья из высших сфер! Давайте же поможем сохранить человеческое спокойствие. Защитим же многие века опытом многочисленных родин, матерей западной цивилизации. Да благословит нас Господь!» Диктор замолчал, и вновь заиграли сладкие мелодии. Лизиас продолжал молчать, и я не смел прервать его. Через пять минут спокойной гармонии вновь зазвучал голос. Радиостанция по с 102 из Марадии, Мы продолжаем вещать призыв колонии во благо мира на Земле. Братья и соратники, призовем на помощь могущественные братства света, которые руководят судьбами Америки. Сотрудничайте с нами в спасении тысячелетнего наследия земной эволюции. Поможем беззащитным множеством людей защитить материнские сердца, которые душат тревога. Наши энергии вовлечены в бой с могущественными легионами невежества. Помогите нам, чем сможете. Мы невидимая часть земного человечества, и многие из нас воплотятся вновь, дабы исправить прежние ошибки. Воплощенное человечество также наша семья. Объединимся же в единой вибрации, против осады теней зажжем свет. Против войны зла мобилизуем сопротивление добра. «Реки, крови и слез угрожают европейским сообществам. Провозгласим необходимость конструктивной работы. Распространим нашу веру. Да благословит нас Господь!» В этот момент Лизиас выключил прибор. Я увидел, как он тактично вытер слезу, которую не смогли сдержать его глаза. Сделав выразительный жест, он взволнованно сказал. «Великие самоотверженные братья Марадии! Но все будет тщетно!» — с грустью сказал он после непродолжительной паузы. «Земное человечество в ближайшие дни заплатит ужасную дань страданий!» «Неужели нет средства, которое могло бы предотвратить страшную катастрофу?» — взволнованно спросил я. «К сожалению», — сказал Лизиас тяжелым и болезненным тоном. Общее положение очень сложное. Для удовлетворения просьб Марадии и других духовных центров, которые функционируют в окрестностях передверия, мы проводили множественные собрания, но Министерство Божественного Союза довело до нашего сведения, что воплощенное человечество как коллективная личность представляет собой ненасытного человека, который пожрал избыток веществ на всеобщем банкете. Органический кризис неизбежен. Несколько наций питались преступной гордостью, тщеславием и свирепым эгоизмом. Теперь они испытывают необходимость вывести смертельные яды. Демонстрируя явное нежелание дальше развивать столь горькую тему, Лизиас пригласил меня пройти в свою комнату. Великодушный совет Утро следующего дня мы с Лизиасом и другими членами его семьи начали с легкого завтрака. Прежде чем дети попрощались и отправились на работу в Министерство помощи, сеньора Лаура, пребывающая в очень хорошем настроении, воодушевила мой нерешительный дух, сказав, «Я уже нашла вам компанию на сегодня?» Наш друг Рафаэль, сотрудник Министерства возрождения, придет сюда по моей просьбе. Он сможет составить вам компанию по дороге к новому министерству. Рафаэль – старый друг нашей семьи, и он представит вас от моего имени, министру Дженесио. Я не мог объяснить то счастье, которое охватило мою душу. Я словно сиял. Испытывая благодарность, я не мог подобрать слова, которые выразили бы мое ликование. Лизия, в свою очередь, демонстрировал огромную радость». Перед уходом он крепко обнял меня, растрогав мое сердце. Поцеловав своего сына, сеньора Лаура посоветовала ему. «Ты, Лизиас, извести министра Клоренцию, что я появлюсь на работе, как только представлю нашего друга Рафаэлю. Потрясенный, я не смог отблагодарить за такую самоотверженность. Оставшись наедине со мной, мама Лизиаса нежно сказала мне. «Брат мой». «Разреши дать тебе несколько указаний относительно открывшихся перед тобой новых возможностей. Я думаю, что материнское участие всегда чего-то стоит, и так как ваша матушка не проживает в нашем доме, мне было бы приятно дать вам в этот момент небольшое напутствие. Я очень вам благодарен», — ответил я взволнованно, «и никогда не сумею выразить свою благодарность». Добрая синьора улыбнулась и сказала... «Мне сообщили, что некоторое время назад вы попросили работу». «Да-да», — ответил я, вспоминая разъяснение к Лоренцию. «Я также знаю, что вы на данный момент ее не получили, получив позднее необходимое разрешение для свободного посещения министерств, которые связывают нас более тесно с землей». Добрая сеньора добавила. «Именно относительно этого я и предлагаю вам мои скромные советы». Я говорю вам по праву большого опыта. Используя сейчас это разрешение, откажитесь, насколько возможно, от целей простого любопытства. Не превращайтесь в бабочку, порхающую от лампы к лампе. Я знаю, что ваш дух интеллектуального познания очень силен. Любознательный врач, увлеченный новым и таинственным, вам не составит труда войти в новое положение. Не забывайте, что сможете получить пользу более ценную и достойную, чем от простого анализа вещей. Любопытство хоть и может быть здоровой и очень интересной и мыслительной деятельностью, но иногда и опасной. С помощью него дух, который не слеп и честен, может передвигаться от одной благородной деятельности к другой, однако нерешительные и неопытные могут познать горькие страдания, не принеся ни для кого пользы. Клоренсио предложил вам посетить наше министерство, начиная с Министерства регенерации. Не ограничивайте себя только одним лишь наблюдением. Вместо того, чтобы просто удовлетворить свое любопытство, подумайте о работе и приступите к ней при первой предложенной вам возможности. Если вам представится возможность работы в Министерстве Возрождения, не беспокойтесь о достижении положения в других министерствах. Научитесь создавать свой круг симпатий. И не забывайте, что дух исследования должен проявляться после духа службы. Исследование и наблюдение за чужой деятельностью, без какой бы то ни было пользы, может являться преступной дерзостью. Причины многих неудач в земных сферах деятельности кроются в этом же. Все хотят наблюдать, но лишь немногие хотят что-то делать. Только достойный труд присуждает духу необходимую заслугу для предоставления ему новых прав. Министерство возрождения преисполнено тяжелой борьбой, Поскольку находятся там, где расположен нижний регион нашей духовной колонии, именно оттуда выходят группы, призванные для выполнения самых тяжелых работ. Не считайте унижением выполнения скромных задач. Помните, что во всех наших сферах, от сферы Земли до самых возвышенных духовных колоний в высших сферах, самый великий рабочий – это Христос, и он не презирал труд плотника. Министр Клоренцио благородно разрешил вам свободно посещать министерство, дабы вы приходили, познавали и анализировали. Но вы можете по собственной воле перевести простое наблюдение в полезную деятельность. Возможно, руководители кому-то и отказывают при прошении об определенном виде деятельности, справедливо зарезервированным для тех, кто много боролся и страдал. Но никто не откажется принять добровольную помощь, От того, кто искренне любит работу, за саму радость, доставляемую трудом. Мои глаза стали влажными. Слова, произнесенные с материнской любовью, явились прекрасным бальзамом для моего сердца. Редко я чувствовал в своей жизни такой братский интерес к своей судьбе. Материнский совет проник в глубину моей души. И словно желая успокоить боль любовью столь возвышенных понятий, сеньора Лаура ласково добавила. Умение нового начинания является одним из самых благороднейших, которым может научиться наш дух. Очень редко встречаются на Земле те, кто это понимает. У нас крайне мало примеров таких людей. Давайте вспомним о Пабло де Тарса, докторе из Синедриона, надежду расы по культуре и молодежи, пользующегося всеобщим вниманием в Иерусалиме, который однажды ушел в пустыню, чтобы начать новый человеческий опыт в роли бедного деревенского ткача. «Я не мог больше. Словно благодарный сын, я взял ее за руки, омытые моими радостными слезами». Мама Лизиаса прошептала. «Я очень благодарна, брат мой. Я думаю, что вы пришли в этот дом не случайно. Мы все вплетены в ткань вековой дружбы. Вскоре я вернусь на землю, но наши сердца по-прежнему будут соединять нас». Надеюсь увидеть вас веселым и счастливым до моего отбытия на землю. Пусть теперь это будет и ваш дом. Работайте и поощряйте веру в Бога. Я поднял глаза, полные слез, и смотрел на ее ласковое лицо, испытывая счастье, рожденное чистой привязанности. Мне казалось, что я знаю мою собеседницу с очень древних времен хоть и тщетно пробовал идентифицировать ее любовь с наиболее далекими воспоминаниями. Я хотел расцеловать ее с сыновьей нежностью от всего сердца, но в этот момент кто-то постучал в дверь. Сеньора Лаура посмотрела на меня с неопределимой материнской нежностью и сказала, «Это Рафаэль пришел за тобой. Иди, друг мой, думая об Иисусе, работай на благо других, чтобы принести пользу и себе». Новые перспективы Обдумывая ласковые и мудрые советы матери Лизиаса, я сопровождал Рафаэля, глубоко убежденный в том, что иду не просто наблюдать, а иду учиться и выполнять полезную деятельность. Пока мы шли к месту, где министр Ганессио ожидал меня, я с удивлением отмечал великолепный внешний вид новой области. Я молча следовал за Рафаэлем, удивляясь многочисленным открытиям. Я испытал новый тип мыслительной деятельности. Я полностью отдал себя молитве, прося Иисуса помочь мне на новом пути, придать мне сил и правильно выполнить работу. В прошлом я не молился. Сейчас же я использовал молитву в качестве полезного чувственного ориентира для целей службы. Сам Рафаэль время от времени бросал на меня любопытный взгляд, как будто не ожидая от меня такой деятельности. Выйдя из аэробуса, мы оказались у просторного здания. Мы спустились в молчании. Через несколько минут я предстал перед почтенным Генесию, почтенным старцем, лицо которого показывало необыкновенную энергию. Рафаэль по-братски представил меня. «Ах, да!» Сказал великодушный министр. «Вы наш брат Андре?» «К вашим услугам», — ответил я. Лаура уведомила меня о вашем посещении. В это же время Рафаэль почтительно подошел и попрощался, быстро обняв меня. Его ожидали неотложные дела. Устремив на меня взгляд своих светлых глаз, Генесио начал говорить. «Клоренсио с интересом рассказывала мне о вас». Практически во всех случаях мы принимаем персонал на службу в Министерство помощи после наблюдения за кандидатами, которые в большинстве случаев находятся на стажировке. Я понял намек и ответил. Это мое самое большое желание. Я просил божественной силы, которая помогает моему хрупкому духу позволить превратить пребывание в этом министерстве в обучающую практику. Кенессио, казалось, был тронут моими словами, и, воспользовавшись вдохновением, которое склоняло меня к смирению, я попросил с влажными глазами. «Господин министр, сейчас я понимаю, что мой приход в Министерство помощи осуществился благодаря любезному милосердию Всевышнего, возможно, ввиду постоянного заступничества моей Святой Матери, но я лишь получаю благодеяние, не производя ничего полезного». Действительно, мое место здесь в сфере восстановительной деятельности. Если возможно, и тому, чтобы предоставленное мне разрешение свободного посещения министерств было преобразовано в возможность быть полезным. Я понимаю сегодня больше, чем когда бы то ни было, всю необходимость возрождения моего собственного достоинства. Я потерял столько много времени в бесполезном тщеславии, затратил огромное количество энергии, в смешном обожании самого меня. Удовлетворенный ответом Генесио заметил в глубине моего сердца искренность. Когда я обратился к министру Клоренсио, я еще не вполне осознавал то, чего просил. Я хотел службы, но, возможно, не желал служить. Я не понимал ни ценности времени и не видел благословенных возможностей. В глубине души я желал продолжать быть тем, кем был до настоящего времени, гордым и уважаемым врачом, ослепленным нелепыми эгоистическими устремлениями, заключенным в рамки своего собственного мнения. Между тем, сейчас перед лицом всего того, что я видел и слышал, понимая ответственность каждого Сына Божьего в бесконечной работе создания, я вложил все самое лучшее в свою речь. Наконец, я был искренен. Я не беспокоился об области работы, а стремился лишь к возвышенному содержанию духа службы. Старец с удивлением посмотрел на меня и спросил. «Вы бывший врач?» «Да», — смиренно прошептал я. Генесио молчал несколько мгновений и, словно ища подходящее решение, произнес. «Я хвалю ваши устремления». А также прошу Господа сохранить вас в этом достойном положении. Словно желая поднять мое настроение и зажечь в моем духе новую надежду, добавил. Когда ученик готов, Господь посылает учителя. То же самое относится и к работе. Когда готов работник, появляется и работа. Вы, мой друг, получили огромные ресурсы от проведения. Вы склонны к сотрудничеству, хорошо понимаете ответственность и принимаете обязанности. Такой подход является чрезвычайно благоприятным для реализации желания. В физической сфере мы привыкли поздравлять человека, когда тот достигает финансового благополучия или социальной значимости. Но здесь, в духовном мире, ситуация иная. Оценивается понимание, собственные усилия и искреннее смирение. Видя мое беспокойство, он сказал. «Существует возможность получить справедливое занятие. Пока же предпочтительно, чтобы вы посещали, наблюдали и изучали». И затем, подойдя к двери соседнего кабинета, громко сказал. «Я хочу, чтобы вы познакомились с Тобиасом, прежде чем отправитесь в палату исправления». Не прошло и нескольких минут, как в двери показался приветливый сеньор. «Тобиас», — вежливо сказал Генесию: — «это наш друг, прибывший из Министерства помощи с целью наблюдения и обучения. Я думаю, что большую пользу ему принесет знакомство с деятельностью в палатах исправления». Тобиас пожал протянутую к нему руку, добавив, — «к вашим услугам». «Проведите его», — продолжил министр, проявляя большую доброту. «Андре необходимо глубже проникнуть в знания наших работ». «Разрешите ему использовать любую возможность, которая ему представится». Тобиас, проявляя добрую волю, ответил. «Я как раз направляюсь туда. Если вы хотите, мы можем пойти вместе». «Замечательно?» — довольно ответил я. Министр Ганесио растроганно обнял меня. При исполненной решимости я последовал за Тобиасом. Мы пересекли протяженные конструкции, многочисленные здания были похожи на ульи, в которых каждый был занят интенсивной работой. Воспринимая мое молчаливое удивление, новый друг пояснил мне. Здесь у нас находятся большие фабрики нашего дома. По изготовлению соков, тканей, а также других продуктов и изделий, они дают работу более ста тысячам созданий, которые возрождаются и в то же время просвещаются. За несколько минут мы прошли в прекрасное здание. Многочисленные служащие входили и выходили из него. После того, как мы прошли протяженные коридоры, мы оказались перед широчайшей лестницей, которая была связана с нижними мостовыми. Давайте спустимся, сказал Тоби с серьезным тоном. Заметив мое удивление, Тоби заботливо пояснил мне: Палаты исправления, расположены по соседству с предверием, нуждающиеся, которые находятся там, Первое время пребывания в нашем доме не переносит ни света, ни царящей в городе атмосферы. Наконец, работа. Никогда бы не мог представить той картины, что предстала перед моими глазами. Это не было похоже ни на военный госпиталь, ни на обычный лечебный институт. Лишь серия огромных камер, соединенных вместе и наполненных настоящими человеческими останками. Одиночные крики наполняли воздух, плач, болезненной фразой произнесенной не в попад, трупные лица, костлявые руки, монструозные фации, которые выдавали ужасную духовную нищету. Мои первые впечатления были настолько тревожными, что я был вынужден прибегнуть к молитве, дабы не потерять силы. Тобиас невозмутимо позвал пожилую работницу, к которой с уважением обратился. Я вижу мало помощников, сказал он с изумлением. Что произошло? Министр Флакус, пояснила старая женщина почтительным тоном, решил, чтобы большинство из них сопровождало самаритян для сегодняшних служб в регионах предверия. Нужно приумножить наши усилия. Вновь спокойным тоном сказал он Мы не можем терять ни минуты времени. Брат Тобис! Брат Тобис, ради Бога! Я задыхаюсь! Кричал старик, жестикулируя, ухватившись за койку, словно сумасшедший. «Это в тысячу раз хуже, чем смерть на земле! Помогите! Помогите! Я хочу выйти! Выйти! Я хочу много воздуха! Много воздуха!» Тобиас приблизился к нему, внимательно осмотрел и спросил, почему состояние Рибера настолько ухудшилось. Он испытал обширный кризис, объяснила служащая. И помощник Гонсальвес объяснил, что груз темных мыслей, испускаемых воплощенными близкими родственниками, был фундаментальной причиной обострения его смятения. Будучи еще очень слабым, не накопив достаточных ментальных сил, чтобы высвободиться от сильных уз материи. Бедный не может противостоять им. Пока великодушный Тоби сгладил его по лбу, служащая продолжала объяснять. «Сегодня ранним утром он без нашего согласия отлучился» он кричал, что его присутствие требуется в доме, что не может забыть жену и плачущих детей, что было очень жестоко держать его здесь, вдали от дома. Лоренцо и Гермес постарались заставить его вернуться в кровать, но это оказалось невозможно. Тогда я решила применить к нему успокоительное, лишила его силы и движения для его же собственной пользы. «Вы все сделали правильно», – задумчиво сказал Тобиас. «Я попрошу средств против деятельности семьи. Необходимо, чтобы у нее было больше своих забот, дабы Рибейра мог пребывать в покое у нас. Я посмотрел на пациента, стараясь определить его внутреннее состояние, пытаясь найти у него подлинное проявление сумасшествия. Он призывал Добиаса как существо, которое знает благодетеля, но не проявляя к нему ни капли уважения. Видя мое удивление, мой новый наставник объяснил мне. «Бедный пребывает в фазе кошмаров, в которой душа видит и слышит лишь немногим больше своих собственных страданий. Человек, мой друг, сталкивается в реальной жизни с тем, что накопил для себя. Наш Рибейра позволил окрылить себя многочисленным иллюзиям. Я хотел было выяснить источники его страданий, узнать происхождение и историю его положения. Но вспомнил своевременные рекомендации матери Лизиаса, касающиеся любопытства». И замолчал. Тобиас направил больному великодушные слова оптимизма и надежды. Он пообещал Рибейро, что принесет ему лекарство и зайдет проведать его, призывая сохранять спокойствие для своего собственного блага и не питать отвращения из-за нахождения в кровати. Дрожащий Рибейро, лицо которого было похоже на восковую маску, изобразил очень грустную улыбку и выразил благодарность, заплакав. Мы прошли через многочисленные ряды довольно аккуратных кроватей, чувствуя неприятное испарение атмосферы, происходящее, как я позже узнал, от ментальных эманаций тех, кто там находится, продолжающих испытывать болезненные впечатления физической смерти и часто находящиеся под властью низких мыслей. «Эти койки зарезервированы», — добродушно объяснил мне мой друг. «Только для существ мужской природы». «Тобиас! Тобиас!» «Я умираю от голода и жажды», – вопил пациент. «Помоги мне, брат!» – кричал другой. «Ради бога! Я больше не могу терпеть!» – восклицал третий. Мое сердце разрывалось от страданий этих существ. Я не смог сдержать свою горечь. Друг мой, такое собрание стольких страдающих, испытывающих мучения людей, настолько печально. Почему же существует эта вызывающая тревогу картина? Тобис невозмутимо ответил. «Мы не должны видеть здесь лишь боль и отчаяние. Помните, брат мой, что об этих больных заботятся, и что они уже были забраны из преддверия, где столько засад ждут неподготовленных духов, беспечно относящихся к самим себе. В этих залах они, по крайней мере, уже готовятся к прохождению регенеративных служб. Что же касается проливаемых ими слез, Давайте помнить, что они обязаны этими страданиями лишь себе. Жизнь человека будет сосредоточена там, куда приведет его сердце». И после паузы, во время которой он, казалось, не обращал внимания на крики, подчеркнул. «Они своего рода контрабандисты в вечной жизни». «Как это?» – спросил я с интересом. Собеседник улыбнулся и твердым голосом ответил. Они думали, что земные блага будут иметь ту же ценность в духовных сферах. Глупцы полагали, что преступное удовольствие, власть денег, неповиновение закону и капризы также пересекут границы могилы и предложат им возможности для новых злодеяний. Они были подобны неподготовленным коммерсантам, которые забыли сменить материальные владения на духовные. Они не изучили даже самых простых операций обмена в мире. Когда они ехали в Лондон, то меняли миллионы контодорейс на фунты стерлинги. Однако даже с математической точностью физической смерти не пожелали обрести ценности духовные. А сейчас? Как быть? Здесь у нас находятся бывшие земные миллионеры, превратившиеся в нищих духом. Действительно, Тобис не мог быть более логичен. Мой новый инструктор после массовой раздачи утешений и разъяснений Привел меня к огромной камере, подобной большому медицинскому пункту, сказав мне. «Так, теперь посмотрим, насколько несчастны полумертвые». Нарцисса заботливо сопровождала нас. Дверь распахнулась, и я чуть было не пошатнулся от удивления. 32 человека с отвратительной внешностью лежали без движения на очень низких кроватях. Лишь грудные клетки их приподнимались и опускались в процессе дыхания. Сделав многозначительный жест, Тобиас прояснил. «Эти страдальцы переносят сон более тяжелый, чем другие наши невежественные братья. Мы зовем их негативными верующими. Вместо того, чтобы принять Господа, они были непреклонными вассалами эгоизма. Вместо того, чтобы верить в жизнь, в движение и развитие, в труд, они допускали только ничто, небытие. Неподвижность и торжество преступления. Они превратили человеческий опыт в постоянное приготовление к большому сну. И так как у них не было ни малейшей идеи о ценности добра, службы коллектива, они обречены лишь на долгие годы порочных ночных кошмаров. Я не мог выразить свой страх. С большой тщательностью Тобиас начал осуществлять укрепляющие пасы перед моим изумленным взглядом. После того, как Тобиас закончил процесс на двух первых, они оба начали исторгать черную субстанцию изо рта. Своего рода темную вязкую рвоту с ужасными трупными эманациями. «Это ядовитые флюиды, которые они выделяют», – спокойно объяснил Тобиас. «Нарцисса делала все возможное, чтобы как можно быстрее произвести очистку, но было тщетно. Все большее число из них начали источать такую же черную и зловонную субстанцию». Инстинктивно я схватил гигиенические инструменты и с рвением принялся за работу. Нарцис оказалась была довольно скромной помощью нового брата. Тоби осмотрел на меня со взглядом полным удовлетворения и благодарности. Работа продолжалась на протяжении всего дня и стоила мне благословенного пота. Никто на земле не смог бы оценить возвышенную радость врача, который возобновил обучение и работу в импровизированном лазарете. Служба. После завершения вечерней коллективной молитвы Тобиас включил приемник, чтобы услышать о самаритянах, которые действовали в преддверии. Испытывая крайнее любопытство, я знал, что группа сотрудников этой природы общалась с редергардами в договоренные часы. Я чувствовал себя очень уставшим от затраченных усилий. На мое сердце пела гимны духовной радости. Наконец я вновь испытал счастье работы. Дух службы оказывает таинственное тонизирующее воздействие. После включения, маленький аппарат, находившийся перед моим взором, после нескольких минут ожидания, начал передавать следующее послание. «Самаритяне Министерства Возрождения! Самаритяне Министерства Возрождения! В глубинах тьмы очень много работы. Нам удалось перенести большое количество несчастных, отобрав у духовной тьмы 29 братьев». «22 из них находятся в состоянии психической неустойчивости и 7 в состоянии полного психического бездействия. Наши группы организуют транспортировку. Мы прибудем через несколько минут после полуночи. Мы просим дальнейших указаний». Заметив, как пересеклись восхищенные взгляды Тобиаса и Нарциссы, как только они услышали этот странный голос, я не смог сдержать возникший у меня вопрос. «Как это может быть?» «Почему этот транспорт не массовый? Не все из них духи?» Тобиас улыбнулся и объяснил. «Брат, вы забываете, что иначе не прибыли бы в Министерство помощи. Я знаю эпизод вашего прибытия. Всегда необходимо помнить, что природа не делает резких скачков. Будь то на земле или в преддверии, нас покрывают самые тяжелые флюиды. Ласточка и страус – птицы, у них есть крылья». Однако первая едва может оторваться от земли. Вторая же бороздит обширные небеса. Давая понять, что сейчас неподходящий момент для болтовни, он обратился к нарциссе, сказав ей. «Сегодня ночью очень большое спасение. Нам необходимо принять срочные меры. Нам понадобится больше коек», — огорченно прошептала служащая. «Не волнуйтесь», — решительно сказал Тобиас. Мы разместим находящихся в сметении в корпусе 7, а обессиленных в камере 33. Затем, предложив правую руку колбу, словно думая о чем-то очень серьезном, сказал ⁇ Мы легко решим вопрос приема больных, но с предоставлением помощи дело обстоит сложнее ⁇ Нашим сотрудникам было предписано обеспечить службу коммуникации в сферах Земли, в облаков тьмы, которые в настоящий момент окутывают мир воплощенных. Мы нуждаемся в ночном обслуживающем персонале, поскольку самаритяне прибудут крайне изнуренные. Я предлагаю себя с величайшим удовольствием, всем, чем смогу помочь. Воскликнул я спонтанно. Тобиас посмотрел на меня с глубокой симпатией, смешанной с благодарностью, позволяя мне испытать приятную внутреннюю радость. Но вы намерены оставаться в палатах исправлению на протяжении всей ночи? Спросил он с восхищением. «Разве другие делают не то же самое?» Спросил я в свою очередь. «Я чувствую себя готовым и ощущаю сильную необходимость наверстать упущенное время». Мой великодушный друг обнял меня и добавил. «Хорошо, тогда я принимаю вашу помощь. Нарциссы и остальные сотрудники также останутся на дежурстве. Кроме того, я поручу Ванансию и Солустио, двоим моим верным братьям, остаться на ночное дежурство». «Я не могу остаться здесь на ночь ввиду ранее принятых на себя обязательств. Но в случае необходимости вы или любой из вас сообщит мне о любом серьезном происшествии. Я намечу план работы, облегчив, насколько возможно, его выполнение». Пока пятеро сотрудников действовали в сопровождении нарциссы, подготавливая соответствующую одежду и оборудование для лазарета, мы с Тобиасом переносили больных в павильон 7 и камеру 33. Я не мог объяснить, что произошло со мной. Несмотря на усталость рук, я чувствовал невыразимую радость, охватившую сердце. В мастерской, где большинство ищет работу, понимая ее высшую ценность, труд является источником возвышенной радости. Честно говоря, я не думал о получении компенсации в виде бонусных часов, о немедленных вознаграждениях за мои усилия. Но мое удовлетворение было чрезвычайно глубоким поскольку я сознавал, что мог с честью предстать счастливым перед моей матерью и добродетелями, которых я встретил в Министерстве помощи. На прощание Тобес вновь обнял меня и сказал. «Желаю вам мира, доброй ночи и полезной службы. Завтра в 8 часов вы сможете отдохнуть. Максимум работы каждый день 12 часов, но сейчас мы находимся в особых обстоятельствах». Я ответил, что принятые обязательства наполнили меня искренней радостью. Оставшись наедине с большим количеством больничных служащих, я с большой осторожностью начал проявлять интерес к больным. Среди всех присутствующих помощников особое впечатление произвела на меня искренняя доброта нарциссы, которая по-матерински заботилась о них. Привлеченный ее великодушием, я попытался сблизиться с ней. Нетрудно было получить удовольствие от простой и нежной беседы с ней. Эта любезная старушка была подобна возвышенной книге доброты и мудрости. «Давно ли вы, сестра, работаете здесь?» — спросил я в какой-то момент дружеской беседы. «Да, я пребываю в палатах исправления на активной службе шесть лет и несколько месяцев. Мне все еще не хватает более трех лет, чтобы реализовать мои желания». Перед моим безмолвным вопрошающим взглядом Нарцисса любезно продолжила. «Я нуждаюсь в очень важном поручительстве. Что вы хотите этим сказать? Мне необходимо встретиться с несколькими любимыми духами на земле, чтобы исполнить совместную службу возвышения. В течение долгого времени, в силу моих прошлых отклонений, я напрасно просила об этом. Я жила в смятении и печали». Мне посоветовали обратиться к министру Винеранде, и наша благодетельница из Министерства Возрождения пообещала мне, что сообщит о моем намерении и поручится за меня Министерству Помощи. Но потребовала за это 10 лет непрерывной работы в палатах исправления для того, чтобы я могла исправить некоторые неустойчивости чувств. Сначала я хотела отвергнуть это предложение, считая, что требование было слишком высоким, Но потом я признала, что министр была права. В конце концов, совет принес пользу не ей, а мне. Я многое приобрела, приняв ее указания. Сейчас я чувствую себя более уравновешенной и более человечной. И думаю, что переживу с духовным достоинством мой будущий опыт на земле. Я собирался выразить свое глубокое восхищение, как вдруг один из близстоящих медбратов крикнул. «Нарцисса! Нарцисса!» Мне не следовало задерживать эту преданную сестру, превратившуюся в духовную мать для многих страждущих духов, из-за простого личного любопытства. Встреча с Франциско Пока Нарцисса утешала расстроенного медбрата, мне сообщили о том, что меня вызвали по устройству городской связи. Это была сеньора Лаура, которая хотела получить от меня известий. В самом деле, я забыл предупредить ее о своем решении остаться на ночную службу. Я попросил прощения у моей благодетельницы и рассказал ей о своем новом положении. Мама Лизиас оказалась искренне разделяла мою справедливую радость. По окончании нашего разговора она нежно сказала мне. «Очень хорошо, сын мой. Испытайте восторг от своей работы. И спейте радость полезной службы». Только так мы можем поддержать процесс нашего вечного созидания. Однако помните, что этот дом принадлежит вам». Эти слова явились для меня благородным стимулом. Вернувшись к непосредственному контакту с пациентами, я заметил, что Нарцисса героически старалась успокоить молодого человека, который проявлял необычное смятение и беспокойство. Я попытался помочь ей. Бедный, чей взгляд был устремлён куда-то в пространство, потрясённо кричал. «Помогите мне! Ради Бога! Мне страшно! Очень страшно!» С широко раскрытыми глазами, как у тех людей, которые испытывают глубокое чувство страха, он сказал. «Сестра Нарцисса! Там он! Монстр!» «Я чувствую червей снова! Он! Он! Спаси меня от него, сестра! Я не хочу! Не хочу!» «Успокойся, Франциска. Попросила его благодетельница. «Вы освободитесь. Обретете спокойствие и радость. Но все зависит от ваших усилий. Считайте, что ваш разум словно губка, впитавшая уксус. Необходимо исторгнуть из него эту кислоту. Я помогу вам добиться этого. Но самая интенсивная работа ложится на вас». Больной показывал добрую волю. Он успокоился, когда услышал любящие советы. Но затем снова начал кричать. «Но, сестра, посмотрите!» «Он мне не позволяет. Он вновь терзает меня. Посмотрите, посмотрите!» «Я это вижу, Франциска, благоразумно ответила она. «Но необходимо, чтобы вы помогли мне изгнать его». «Этот дьявольский призрак!» — добавил он плача, словно новорожденный ребенок, и призывая сочувствие. «Доверьтесь Иисусу и забудьте монстра», — сказала сестра несчастных милосердно. «Пусть уходит. Призрак убежит от нас». Она применила к нему целебные обновленные флюиды, за которые Франциско был благодарен ей. В его взгляде проявилась огромная радость. «Сейчас», — сказал он после завершения магнитной операции, — «я чувствую себя более спокойным». Нарцисса поправила его подушки и послала другого сотрудника принести ему намагниченные воды. Видя мое искреннее желание овладеть знаниями, Нарцисса подошла ближе, демонстрируя готовность приобщить меня к возвышенным секретам службы. «Кого имеет в виду больной?» — спросил я взволнованно. «Возможно, он осажден какой-то тенью, невидимой для меня». Старослужащая палат исправления нежно улыбнулась и ответила. «Он говорит о своем собственном трупе». «Что?» — спонтанно сказал я. Бедняжка был чрезмерно привязан к своему физическому телу, И прибыл в духовную сферу в результате катастрофы, ставшей результатом чистой неожиданности. Он провел много дней со своими останками в могиле, так и не смирившись со своим новым положением. Он хотел поднять окоченелое тело. Такова была власть иллюзии, в которой он жил. Предпринимая эти грустные усилия, он потратил так много времени. Его пугала идея столкнуться с неизвестностью и он ни на каплю не смог уменьшить свою привязанность к физическим ощущениям. Помощь, которая оказывалась ему из высших сфер, была бесполезна, поскольку он закрыл свой разум для любой мысли, связанной с вечной жизнью. В конце концов, черви заставили его испытать такие страдания, что бедняжка отдалился от могилы, преисполненной ужаса. Тогда он начал странствовать по нижним зонам преддверия. Между тем, те, кто были его родителями на земле, Обладают здесь в духовном мире большим кредитом духовного доверия, и они попросили, чтобы его поместили в колонию. Его принесли самаритяне почти насильно. Но состояние юноши все еще настолько тяжелое, что он не может отлучаться от палаты справления. Друг, который был его отцом во плоти, находится в настоящее время в рискованной миссии, далеко от нашего дома. И он навещает больного? Он уже приходил два раза и испытывал огромное потрясение, увидев его страдания. Сметение юноши настолько велико, что он даже не узнал великодушного и самоотверженного отца. Он огорченно кричал, проявляя болезненное безумие. Отец, пришедший навестить сына в сопровождении министра Падо из Министерства коммуникаций, казалось, не выдавал своих чувств, пока находился с другом, который добивался госпитализации несчастного юноши. Они достаточно задержались, обсуждая духовное состояние вновь прибывших из кругов плоти. Но когда министр Паду ушел по делам службы, отец мальчика попросил меня простить ему человеческий жест и стал на колени перед больным. Он с волнением взял его за руки, словно пытаясь передать ему жизненные флюиды, и рыдая поцеловал его. Отец не мог сдержать слез, и я ушла, оставив их наедине. Я не знаю, что произошло между ними, но я заметила, что с этого дня состояние Франциска заметно улучшилось. Полное безумие свелось к приступам, которые с каждым разом все более редки. «Все это столь волнующе!» — воскликнул я, находясь под впечатлением. «Как же его может преследовать образ трупа?» Видение Франциска любезно пояснила нарцисса. «Это бич многих духов после смерти физического тела. Слишком сильно привязанные к телу, живя для него, делая из него настоящий культ, в момент наступления мига обновления они отказываются оставить его позади. Отвергают любые идеи духовности и отчаянно сражаются, дабы сохранить его. Однако проявляются прожорливые черви и изгоняют их. С этого момента они ужасаются тела и занимают новую экстремальную позицию. Видение трупа, как могучего творения их собственного разума, мучает их в глубине души. Происходят пертурбации и более или менее продолжительные кризисы, и они еще долго страдают до полного уничтожения своих мнимых призраков. Видя мое потрясение, нарцисса добавила. Благодаря Господу я с пользой провела эти годы службы. Ах, насколько глубок духовный сон большинства наших братьев, находящихся во плоти на земле. Конечно, это должно волновать нас, но не ранить. Куколка привязана к инертной материи, но бабочка парит в небесах. Семя почти незаметно, но из него появляется гигантский дуб. Мертвый цветок возвращается в землю, но аромат его живет в небе. Каждый эмбрион жизни на первый взгляд кажется спящим, но мы не должны забывать эти уроки. Нарцисса замолчала и я не осмелился потревожить ее. Наследство и эвтаназия Я не успел оправиться от удивления, как Салустио приблизился к нарциссе и сказал ей, «Наша сестра Паулина хочет навестить своего больного отца, находящегося в корпусе пять. Перед тем, как позволить ей это, я счел необходимым спросить вашего совета, поскольку больной пребывает в крайне тяжелом кризисном состоянии. Нарцисса с нежностью в голосе ответила. «Пусть ее немедленно впустят. У нее есть разрешение министра. Она посвящает все свое доступное время задаче примирения со своими родственниками. Пока посланник спешно прощался, добрая медсестра обратилась ко мне, продолжая. Вы увидите самую преданную и самоотверженную дочь. Не прошло и минуты, как перед нами предстала Паулина, стройная и красивая. На ней была тончайшая туника из светящегося шелка. Черты ее лица характеризовала ангельская красота, но глаза выражали крайнее беспокойство. Нарцисса любезно мне ее представила и, возможно, чувствуя, что может положиться на мое присутствие, тревожно спросила. «Как мой папа-сестра?» «Немного лучше», — прояснила Нарцисса. «Однако все еще проявляет сильную неуравновешенность. «К сожалению». Ответила девушка. Ни он, ни другие не отказываются от психического состояния, в котором находятся. По-прежнему вся та же ненависть и то же равнодушие. Нарцисса пригласила нас сопровождать ее. И несколько минут спустя передо мной предстал старик неприятного вида. Жесткий взгляд, взлохмаченные волосы, глубокие морщины и сомкнутые губы. Он внушал больше жалость, чем симпатию. Однако я попытался побороть низкие вибрации, которые властвовали надо мной, дабы увидеть в страдальце своего духовного брата. Сразу же впечатление от отвращения исчезло, вернув мне возможность здраво мыслить. Я поставил себя на его место. Каким я прибыл в Министерство помощи? Должно быть, мое лицо тоже было ужасным лицом отчаявшегося человека. Когда мы рассматриваем несчастье, Помня о своих собственных недостатках, в сердце всегда есть место для братской любви. У старого больного не нашлось слов нежности для дочери, которая его так нежно и ласково приветствовала. «Папа, вы чувствуете себя лучше?» — спросила она, преисполненная искренней дочерней любовью. «Ой-ой!» — крикнул больной оглушительным голосом. «Я не могу забыть позора! Я не могу оставить мысли!» Я все еще вижу его рядом со мной, вводящий мне смертельный яд. — Не говори так, папа, — учтиво ответила девушка. — Вспомни, что Эдельберто пришел в нашу семью, как ребенок, посланный Богом. — Мой сын! — кричал несчастный. — Никогда! Никогда! Он преступник, не заслуживающий прощения Ищади и щадия ада! Паулина сказала с глазами полными слез. — Послушай, папа. Урок Иисуса заключается в том, чтобы мы любили друг друга. Мы рождаемся на земле, связанной узами крови, чтобы приобрести истинную духовную любовь. Кроме того, необходимо признать, что существует только один истинно вечный Отец, которым является Бог. Но Господь позволяет нам отцовство или материнство в мире, чтобы мы научились чувствовать истинное непорочное братство. Наши земные дома являются тиглями очистки и храмами возвышенного союза, дорогой к всеобщей солидарности. Мы много страдаем и боремся до тех пор, пока по-настоящему не приобретем истинное звание брата. Мы все одна семья в великом творении под провиденциальным благословением отца. Услышав этот сладкий голос, больной начал судорожно плакать. «Прости, Эдельберто, папа, Попытаясь увидеть в нем нелегкомысленного сына, а брата нуждающегося в просвещении. Сегодня я была в нашем доме, наблюдая там за экстремальными волнениями. Отсюда из этой кровати ты окутываешь нас всех флюидами горечи и непонимания. И они делают с вами то же самое, точно таким же способом. Мысли благодаря тонким вибрациям достигают цели, несмотря на расстояние. Обмен ненавистью и непониманием вызывает разрушение и ведет к страданию душ. Мама уединилась несколько дней назад в хосписе, терзаемая тревогами. Амалия и Кассильда судятся с Эдальбертой и Генором по поводу большого имущества, которое вы нажили на земле. Ужасная картина тени, которая могла бы стать меньше, если бы ваш энергичный разум не был бы охвачен желанием мести». Мы видим вас здесь, находящегося в тяжелом состоянии. На земле осталась сумасшедшая мама и дети в смятении, которые ненавидят друг друга. И посреди столь неуравновешенных разумов бесконечная судьба. Но чего же это стоит, если ни в одном из них нет ни единого атома счастья? Но я оставил огромное наследство семье. Со злостью ответил несчастный. Желая благословения всех. Паулина, не позволив ему закончить, вновь взяла слово. Мы не всегда можем правильно интерпретировать то, что является истинным благодеянием в главе временного богатства. Если бы вы обеспечили им в главе временного богатства, если бы вы обеспечили будущее наших родных, гарантируя им моральное спокойствие и честную работу, ваши усилия были бы очень ценны. Но иногда, папа, мы берем в привычку накапливать деньги из захватившего нас духа тщеславия и чистолюбия. Желая жить выше других, мы не понимаем этого, уделяя внимание лишь внешним проявлениям жизни. И лишь очень немногие беспокоятся о приобретении благородных знаний, качества терпимости, света смирения, благословения, понимания. Мы навязываем другим свои капризы и отдаляемся тем самым от нашего возвышенного отца, не замечая того, как угнетаем свой дух. Никто не рождается на земле только лишь для того, чтобы собирать монеты в сундуки или ценности в банке. Естественно, человеческая жизнь нуждается в запасливости и предусмотрительности. Конечно, нельзя игнорировать справедливый вклад верных домоправителей, способных управлять с мудростью. Но никто не будет мажордомом отца, проявляя жадность и желание господства. Такая жизнь разрушила наш дом. Напрасно я некогда искала способ принести духовную помощь в семью. Пока вы с мамой переносили себя в жертву делу при умножении имущества, Амалия и Касильда забыли о том, что такое полезный труд. И стали жертвами бездельников, которые вступили с ними в брак ради одного лишь финансового благополучия. Агенор бросил учебу, попав в плохую компанию. Эдельберто, получивший профессию врача, полностью отстранился от медицины и осуществляет медицинскую деятельность лишь время от времени, уподобляясь рабочему, который посещает работу из чистого любопытства. Столь прекрасные духовные возможности были разрушены легкими деньгами и привязанностью к идее наследства. На лице больного появилось выражение страха, и он сказал «Проклятый Эдельберто!» Преступный и неблагодарный сын. Он безжалостно убил меня, когда мне необходимо было упорядочить мое завещание. Злодей, злодей! Замолчи, папа! Имей сочувствие к своему сыну. Прости его и забудь то, что он совершил. Но старик продолжал громко проклинать. Девушка уже была готова ответить ему, но нарцисса многозначительно посмотрела на нее, призывая салустия на помощь бившемуся в припадке пациенту. Паулина замолчала, лишь гладя отцовский лоб и с огромными усилиями сдерживая слезы. Через несколько минут мы покинули палату больного. Две подруги обменялись теплыми прощаниями. Слова Паулины были великодушны, но взгляд был полон печали и справедливого беспокойства. Придя в себя, нарцисса сказала мне, «Случай наследства, как правило, крайне сложные». За редкими исключениями они влекут за собой огромное бремя, как для наследодателя, так и для наследников. В этом случае мы видим не только это, но и эвтаназию. Жадность к деньгам в семье Паулины привела к возникновению в семье злобы, обит и распри. Жадных родителей заставляют страдать расточительные дети. Я была в доме в нашей подруге, когда брат Альберта, уважаемый доктор, применил к своему почти умирающему отцу так называемую мягкую смерть. Мы прилагали усилия, чтобы избежать этого, но все было напрасно. Бедный человек действительно хотел ускорить наступление смерти отца по финансовым причинам. И поэтому теперь мы имеем небрежность и, как результат, ненависть и беспокойство. Сделав многозначительный жест, нарцисса закончила. Бог создал людей небо. Но мы сами превращаемся в дьявольских духов, сотворяя свой индивидуальный ад.